Илья Рэд. Инвестига. Том 3. Глава 1. Новая картина мира. Маркс проводил как мог найшу и сел за стол. Массируя виски, он смотрел на внутреннюю часть темно. Он, конечно, не спец по языкам, но такие иероглифы ему встречались только в прошлой жизни. Здесь преобладала латиница во всех трех языках. Фан Загорима и Маншу просто не включали в себя такое понятие, как иероглиф. Вырезано рукой. Это не каприз природы. Видимо, он сделан недавно, клей еще недостаточно успел схватиться. С другой деревяшки на него смотрело солнце, больше похожее на осьминога. Располосованные линиями глаза пялятся на тебя будто насквозь. Справа капает слеза, но это не вызывает жалость или что-то подобное. Сам рисунок олицетворял собой неживое, безэмоциональное нечто, словно не от мира сего. Просидев минуты две, он резко встал и пошел на площадь, где в прошлый раз встретил молодого монаха. Ему нужны были еще образцы, и возникло жгучее желание расспросить святого отца о природе этого знака и откуда они знают японский язык. Тут сомнений быть не может. Это второй попаданец. Вопрос в том, кто он, когда он прибыл, живой он сейчас или давно почил. Можно предположить, что он жил во времена зарождения культа Альтенда и таким образом оставил о себе знак, что-то вроде пасхалки. В таком случае он в разы старше Марка. Все зависело от того, когда стали раздавать омны. На площади никого не было. Поспрашивав прохожих, Марк узнал, что делегация ушла больше месяца назад. Выпытав у незнакомца, что один из его друзей получил лом, Марк выкупил реликвию за пару фаллеров. А довольный дед, что ему продал эту деревяшку, под руку смылся со своим знакомым в втихаря от бабки. Навряд ли в библиотеку. Придя домой, Марк принялся разбирать и это том. Партия попалась так себе, или состав клея халтурный. Марк смог быстро разобрать религиозную поделку. Как и ожидалось, там был тот же иероглиф. В том, что он японский, сомнений не было. На самом деле, очень легко их отличать. Китайские напоминали большие нагромождения палочек и с виду похожи на квадраты или прямоугольники. В корейских преобладали кружочки и всякие перевернутые буквы «Ю». А вот японский — это мешанина всего. Он даже слышал, что у них две азбуки. Отрезав кусочек древесины, он рассмотрел его в микроскоп, и мозг взорвался второй раз. Это о Капури. А ведь логично. Через него проходит мана. Марк пытался вспомнить, что там говорил Сото про этот ритуал. Типа слив через зомн — это пожертвование богу. По легенде, Альтендо ушел из этого мира, распылившись на ману. Он не был ее первоначальным источником. До нас дошли легенды и подревнее, и там магия уже существовала. Теперь возникло еще больше вопросов. «Зачем монахи раздают такие дорогие поделки? Ведь из-за капури делают посохи, чтобы прогонять ману через несколько кристаллов». «Точно! У него же есть манометр!» Марк порылся на соседнем столе и вытащил прибор, внешне напоминавший жирный градусник. Напыление из редкой породы, добываемой в шахтах Хандельтона, позволяло видеть сквозь предметы небольшой толщины. И сейчас на него смотрел столбик, заполненный до краев маной. В спокойном состоянии она постепенно заполняла пустоты, но стоит его встряхнуть, как шкала очистится. Слегка обмазав пробку левезой, Марк стал ждать. Сначала она грозила вырваться из пальцев из-за небольшого эффекта невесомости. Но потом мана стала проталкивать внутрь этот кусочек по шкале, остановившись на пятерке. Соединив обратно омн, Марк направил через него поток маны, и подставил манометр возле выходного отверстия. Синий поток прошел сквозь солнце и вышел с обратной стороны. Однако прибор не показал никаких изменений, будто и не было повышения концентрации маны. Странно. Может, он что-то сломал? Надо было два Омна купить. Черт. Марк и так, и так его вертел, но столбик не сдвинулся с цифры 5. А вот, использовав вторую часть с иероглифом, Он заметил, что края впитывали в себя источник магии. Лакуны заполнились, так как рисунок был закрытый. Еще раньше Марк проводил эксперименты. Если в центре деревяшки из-за капури есть символ, то он заполняется потихоньку маной и фиксирует ее. А вот стоит вырезать снаружи канал к фигуре, как мана тут же рассеется. Это рисунок открытый. Не зная зачем, но Марк опять соединил ломны и проделал процедуру залива. И настал черед удивляться в третий раз. Все, что было внутри иероглифа, та посиневшая в желобах мана, теперь отсутствовала. Это, мать его, как? Повторив эксперимент раз пять, он убедился, что это не погрешность. Мана исчезала. Прибор это четко показывал. Причем, как хитро выходило, поток проходил сквозь он и не изменял цвета. Как обычно понимают отсутствие маны. Когда она у тебя кончается, дымка теряет свой цвет до полной прозрачности. Здесь же она густая, но маны в ней нет. Спустя пару дней Марк нашел несколько стариков, что смогли рассказать, когда примерно возник этот культ. Порядка двухсот лет назад. Война с Ансибуру закончилась как шесть столетий. Тогда же Альтенда и поднял матери Рилган, уйдя на пенсию. Попаданец воспользовался этой легендой и 200 лет назад стал распространять эти умны под предлогом пожертвований Богу. Но какова цель? Марк думал об этом около недели, продолжая возиться с производством растительного масла. Пресс был почти готов. Если все получится, то откроется широкая дорога в мир кулинарии. Особенно расцветет фастфуд. Неожиданно его вызвали на ковер к лорду Гарсу Анарика. Заказное письмо в полуприказном порядке велело явиться в резиденцию как можно быстрее. «Это, наверное, из-за Крижина», — мрачно подумал Марк. «Все-таки убитый лекарь и уважаемый член купеческой гильдии, глава семьи Дормутов». Марк без конца пытался отстраниться от ситуации, измотать себя, чтобы не думать о том, что натворил. «Нет, не своими руками, но заказчик-то он». После того случая он приказал Бефальту немедленно отдать половину их семейного бизнеса и выгнать прочь карикатурно недовольного ранним расставанием красноволосого парня. Как он вообще посмел явиться к ним в дом? Стоило торговой войне закончиться, как Марк сказал себе все. Хватит с него этого дерьма. Он обещал Бефу, что они быстро все вернут, и сосредоточился на создании нового товара. Полностью отдал ему на откуп семейное дело тот достаточно закалился, чтобы самостоятельно решать проблемы. Его патронаж там больше не нужен. Иногда, конечно, Беф приходил посоветоваться, но это не было как раньше. Теперь бывший сопливый задира имел ранг среднего купца и воротил огромными деньгами. Чтобы они смогли быстро вернуть капитал, Марк даже отказался от траты кристаллов. Как достигнул отметки в пять сотен маны, он уже не так рьяно прокачивался. Ему исполнилось 14 лет, и с сентября Марк планировал поступить в Академию Целителей при картеле магов. При его нынешнем запасе и с двумя дистортами он поднимал себе под кристаллами единицу маны раз в два дня, однако это стоило 250 фалеров. Он отжирал почти половиной тысячи фалеров в месяц. У них много денег, но лучше, чтобы Беф раскинул щупальца их торговой империи как можно дальше а Марк пока займется учебой и тем, что ему нравится. Он заслужил. Снова на него смотрела пышная крона золотого дерева с растянувшимися ветвями, пестрящими фиолетовыми плодами. Дизайн ворота Анарика, конечно, шикарен. Его встретил услужливый амбис Гэри и проводил в кабинет дяди. Или как его называть? Приемный дядя? В любом случае их ничто не связывало. Более того, его жена Кэтрин Сомула в прошлом обошлась с Марком Лавией не лучшим образом, а еще он сосался с его дочерью. Вот такая вот семейка. С родственничком Марки еще ни разу не виделся. Он знал только, что Гарс Анарика был младшим из четырех детей главы семейства Мэтта Анарика. Вабис не то чтобы провинция, но, надо признать, это просто людное захолустье. Все портили опасный лес и болото по соседству. А еще здесь была довольно большая тюрьма, и все освободившиеся заключенные, как правило, оседали в очине его дяди. Это оказался меланхоличный мужчина лет 40 с овальным лицом, с высоким лбом и длинными пальцами. Холодная рука выдавала плохое кровообращение и проблемы с давлением. Он был вежлив без всяких подчеркиваний. Не видно, чтобы он напрягался или чувствовал себя неловко. По поведению и манерам казался немного сонливым, серые глаза смотрели из-под больших ресниц, печальные, как у коровы. Он чем-то напоминал девицу из деревни, что любит холодными зимними вечерами коротать время за чтением романов и представлять себя на месте главных героев, героинь. Все это выдавало в нем фантазера и человека, разбирающегося в вопросах саморефлексии. Итак, чем могу помочь? Сказал Марк, когда они уладили формальные церемонии и сели друг напротив друга в мягких креслах. Их разделял серебряный поднос с чаем и вазочкой для сладкого. Согревая руки о чашку, его собеседник выразил восхищение прошлыми заслугами Марка. Зашел издалека, коснулись и турнирных успехов. «Вам не хочется взять реванш в Рилгане?» Вдруг предложил Гарс. В прошлый раз вышла некрасивая ситуация. Ну да, Марк тоже отпил из кружки. Однако пацарно заслуженно выиграл турнир. Ничего бы не поменялось. Но давайте на начистоту. Вы же не это хотели обсудить. Да, есть кое-что еще. Гарс машинально подул на уже остывший чай. Понимаете, ваши успехи вызывают некоторую двоякость. «Не совсем понимаю». «Отлично. Это хотя бы не касается инцидента с Крижином. Но чего он так тянет?» Голос дяди, как и его вид, навевал сонливость. «Это по поводу торговли», — спокойно уточнил Гарс. «Если вы про налоги, то все до копейки...» «Нет-нет», — мягко улыбнулся родственник, помахав ладошкой, будто успокаивал зверька. «С этим все в порядке». «Вы приносите пользу. Даже в месале стало спокойней». После этих слов он немного остановился и на секунду улетел в далекие дали. Интересно, как другие люди на него реагируют. Но, понимаете, я как руководитель, то есть лицо, ответственное за, скажем так, общность людей, вижу некую проблему. Коллектив не может состоять из одного сильного человека. То, как вы расширяетесь, вводя новые товары, разоряет более мелких купцов. Вот куда он клонит. Марк даже выдохнул от облегчения, откинувшись в кресле. с тем временем продолжал. «Государство — это не одна большая река, а множество мелких ручейков ее составляющих. Эти ручейки, то есть обычные люди, не виноваты в том, что вы... Он немного отпил чая» что вы меняете устоявшийся образ жизни. Притормозите». После этого он позвал Гэри и поднос унесли. Гар с жестом попросил Марка подойти к окну на четвертом этаже. «Посмотрите». Открывался вид на всю округу. Отсюда была видно даже часть купеческого района. «Каждому из них нужно кормить семью, не только вам. Я что предлагаю?» Он повернулся спиной и оперся на подоконник. Давайте все же урегулируем цены. введем сроки обнародования ваших изобретений. оздоровим торговый сектор. Не будьте таким жадным, а мы! Гарс как-то картинно выдохнул. То есть моя семья станем к вам терпимей. Что скажете? Лес рубят щепки летят. Еще как летят? Но люди не щепки. Не то чтобы ему совсем плевать, но в словах Гарса была доля правды. Простой народ не виноват. Может, у него и были счеты с купечеством, но сейчас к нему никто не сунется. Наступил момент, когда его попросили разбавить монополию в обмен на административный ресурс. Марк не обманывался. Если он встанет в позу, то его просто нагнут и заставят силой. Есть люди повыше каких-то там купцов, и их не устраивало положение дел. С чисто человеческой точки зрения они правы. Хорошо, мы можем найти общий язык. После некоторого раздумья ответил Марк. Но у меня будет несколько просьб. Это зависит от того, что вы хотите. Они отошли от окна, и Гарс зажег магией потухшую свечу в массивном подсвечнике. Сумерки уже захватывали горизонт. Марк объяснил внимательно слушающему дяде, что такое книгопечатный станок. «Так вот, мне нужна протекция от всех мастерских, что сейчас занимаются ручным переписыванием книг. Может, новый закон или что-то такое. Я готов предоставить спустя время чертежи. Без хлеба ребята не останутся». «Весьма интересно». Гарс немного оживился. «Ну, слава богу, он человек». «Вы хотите распространить знания за счет снижения стоимости их носителя, но какая вам с этого польза?» «А вот мы и подошли к основному», — улыбнулся Марк. «Я хочу выпускать в Абисе газету, бумажные сводки новостей». Немного пояснив, что это такое, Марк попросил о защите его будущего издания. Ведь это шикарная возможность получить собственное СМИ. «Так просто!» С этим не возникнет проблем». Затем они подробно обсудили сроки обнародования изобретений, немного поговорили о магии. Дядя заверил, что поспособствует его зачислению в академию. «Когда ты уже сам в силе, к тебе так и липнут помочь. Где же вы раньше были?» Марк хотел спросить по поводу нищенской пенсии, что Гарс назначил Лави, но не стал портить встречу. «Какая теперь разница? Его приемная мать купалась в деньгах». «А те копейки, что дядя зажал? Ну что ж, пусть потратит на уход за ногтями, если хватит». Руки аристократа были ухоженными. Удивительно, что вроде бы умный мужик, а не сообразил, чем ему может грозить простая газетенка. Марк готовился к расспросам о политических воззрениях и к каверзным вопросам о градусе лояльности издания. Но ему их не задали. Вот и славно». Есть еще один момент. Гарс, немного ежась, сжал правой рукой четыре пальца левой. Я хотел бы вас кое с кем познакомить. Гэри! Мягко позвал он и позвенел в колокольчик. Вошел практически не моргающий дворецкий и выслушал просьбу привести еще одного собеседника. Марк терялся в догадках. Кто бы это мог быть? Ну, явно не крижин. Он на секунду представил эту картину, и тогда вся репутация дяди полетела бы в канаву. Хотя, как у политика, она у него и так не кристальная. Вся эта грызня между Анарикой и Карпец только придавала им ореол опасности, интриг и грязных махинаторов. Обыватель всегда чувствовал таких людей и справедливо не любил. Мало кто способен жить в тревожной атмосфере лжи, и это накладывало свой отпечаток. Карпец владели портами на юге страны, а Нарика — огромным лесным массивом на севере. Но не простая древесина была источником их богатства, а многочисленные магические растения. Природа и свойства большинства из них еще не были известны марку. Они входили в состав большого количества магической продукции. Те же наживки с ливезой для ловли куталиков или обезболивающие белые шарики для насука. Ассортимент довольно широкий и дорогой. Это как сидеть на мешке со специями в эпоху пряных войн. Сомула со своими фермами Акапури выступали неким арбитром между этими бульдогами. Они выдавали своих детей за обе семьи в равной доле. А вот семейству Гаррум доставались лишь огрызки в виде браков с побочными ветвями этих трех гигантов. Хотя у Гаррум дела стали лучше после разработки шахт с зелеными кристаллами. Горы были их вотчиной. Любой конфликт всегда с чего-то начинается. Но вот причину войны Карпит-Санарика Марк пока не выяснил. Все, что он слышал, это следствие, а не суть. Наконец в комнату вошел молодой человек лет 25. Улыбающийся, искрящий позитивом. Со стороны глянуть, так он им покрыт, словно радием. Небольшого роста, примерно метр семьдесят, коренастый. Подбородок и носогубная складка гладко выбриты, а на груди красовалась дурацкая бабочка. Одно крыло у нее было красным, а другое — белым. Не дать не взять какой-нибудь чиновник, фанат символизма с патриотическим стояком. марк он сразу не понравился. «Добрый вечер!» Рука оптимиста крепко сжала ладонь Марка. «Нет, все же он не писака». Возникла шальная мысль активировать дисторт и направить силу в мышцы кисти, но он взрослый человек, сделает это как-нибудь потом. «Меня зовут Алан. Горк. Марк смотрел, как Гарсонарика прячет от него взгляд, будто ему неудобно. «А вы уже рассказали?» — радостно спросил у дворянина Алан. «О чем?» — спросил Марк. Алан переводил взгляд то на одного, то на другого. Чудесно! Он оживленно потряс свои руки в замке. Я прибыл из Рилгана разгребать здешний бардак. Говорят, тут у вас люди мрут как мухи. Алан весело подмигнул Марку. Ой, нет, нет, я никого не обвиняю. Он поднял руки в знак добрых намерений. Молодой человек, я только немножко тут похожу, там похожу, идет. «Уверяю вас, мы поладим!» После этого он обнял за плечо Марка. «Чертов дядя!» «Кажется, ему на шею посадили шпика!»